Кому, кроме воздуха, кулак не попал, что, как вскоре выяснилось, было и к лучшему. «Майки, что с тобой?» Негромкий мягкий голос Стива немного привел меня в чувство. «Муравьи?» — взвизнул я, поворачиваясь и упадая в его объятия. «Муравьи, комары, крысы!» «Все сразу!» «Ух, Стив! Ну какого хрена ты выбрал такое место?» Он ласково отстранил меня. За плечом его я увидел испуганное лицо Лео. «Муравьи — воры!» — сообщил, стараясь остаться серьезным Стив. «Прости». «Пожалуй, мне следовало предупредить тебя, чтобы ты был с ними поосторожнее». «Воры?» – приспросил я. «Ядовитые?» «Нет, просто немного кусачие. Пойдем. Ты присядешь, а я тебя отряхну». «Немного кусачие? Немного?» Стив смел с меня остатки муравьев. «Вообще-то твари, они дьявольски хитрые. Знаешь, что они делают?» Сбираются по ногам, но сразу ничего не предпринимают. Ждут сигнала от самого главного». А тогда уж кусают все разом. Это такая массированная атака. Понимаешь, если бы первый из них, едва добравшись от твоей ноги, тут же тебя и цапнул, ты бы это почувствовал и согнал всех остальных, не дав им времени тоже попировать. Очень умно. Надо отдать эволюции должное. Я тут прихватил с собой кое-что. Похоже, ты с умахом пообщался. С умахом? Ага. Стив начал втирать прохладную мазь в мои ноги, руки и шею. Дрянная штука, верно? Извините, — обратился я к Лео, — когда тот, помаргивая точно сова, нервно приблизился к нам. Вы, наверное, решили, что у меня истерика, а я просто не привык к американской природе. Я ее больше по кино знаю. Вот не думаю, что она настолько похожа на темное сердце амазонских джунглей. Моя ошибка. Лео беспокойно озирался по сторонам, словно и он гадал о том, какие ужасы таятся в этих лесах. Следующая реплика Стива большого облегчения нам не принесла. Надеюсь, здесь хоть... «Липовые зудни не водятся». «Липовые зудни?» — спросил я, ощутив новый прилив ужаса. «Это еще что за хреновина?» «Тебе об этом лучше не знать, дружок, поверь мне». «О, Господи!» — простонал я. Стив навинтил крышечку на тюбик с мазью и весело, на манер разбитной медицинской сестры, шлепнул меня по бедру. «Ладно, так лучше?» Мазь немного уняла боль, однако ноги горели по-прежнему. «Немного», — пробормотал я. «Времени на жалобы не было. Слишком многое предстояло сделать. Я постановая поднялся». «Главное, вы здесь!» «Конечно, здесь!» — отозвался Стив. «За вами не следили?» Лео решительно покачал головой. «Не следили», — сказал он. «Все прошло, как по маслу», — подтвердил Стив, выглядевший в своих ярко-красных футболке и шортах, как отдыхающий на приморском курорте юный подручный Мефистофел. «А теперь», — сказал Лео, — «возможно, вы будете настолько добры, что объясните мне смысл происходящего. Кто вы? Зачем устроили эту встречу? Откуда так много обо мне знаете?» «Я расскажу вам все, сэр», — ответил я. «Даю слово. Но сначала мне нужно кое-что у вас выяснить. Я должен попросить вас, чтобы вы подтвердили одну мою догадку». Присутствовала в моем плане одна деталь, которую я так до конца и не продумал. Наверное, надеялся, что Лео выдаст какую-нибудь идею. Конечно, так бы оно и вышло. И все же, когда уж темнело, и мы собрались распрощаться и вернуться, каждый своим путем в Принстон, Я вдруг испустил вопль великой радости, ибо вдохновение наградило меня своим трепетным поцелуем. «О, черт! Что, опять муравьи?» — спросил Стив. «Нет?» — ответил я. «Не муравьи. Идея. Нет у кого-нибудь сумки или пакета?» «Вроде этой?» Стив поднял повыше свою синюю нейлоновую сумку. «Нет, не хочется ее гробить. Сойдет и что-нибудь поскромнее, скажем, пакет из магазина. Лучше бы пластиковый или коробка. У меня дома полным-полно коробок и сумок», — сказал Лео. «Боюсь, от них нам пользы не будет». «Мне важно что-то здесь и сейчас». «Для чего?» Стив покопался в сумке. «Эй, вот это сгодится!» И он протянул мне серебристую коробку величиной примерно с половину обувной. «Отлично!» — ответил я. «А что это такое?» «Я держу в ней фильтры и объективы». Он щелкнул запором и показал мне внутренность коробки. «Хм!» С сомнением протянул я. «Тут перегородки. Они легко вынимаются, смотри». Он повытаскивал из коробки объективы с фильтрами, а затем и мягкую решеточку. Блеск, просто блеск. Гораздо лучше сумки. А если повезет, она окажется и почти герметичной. Теперь Стив. Я положил руку ему на плечо. «Ты как, не очень брезглив?» Стив удивленно наморщил лоб. «Да вроде бы не очень», — ответил он. «А что? Видишь ли, — сказал я, — вон за тем пнем лежат две дохлые крысы. Но только предупреждаю, они кишат червями и зверски воняют». Пять часов спустя мы со Стивом встретились у статуи Триумф Науки, чтобы дождаться Лео. Он ведь на подходе, верно? спросил я. Я хочу сказать, он придет. Обещал прийти, ответил Стив. Придет. Почему ты так спокоен? Как можешь ты быть столь дьявольски спокойным? Я вот никакого покоя не ощущаю, места себе не нахожу. А ты? Ты весь день был совершенно невозмутим. Почему это? Почему это?